Глава четвертая. Дом, который был ей нужен, выходил не на подколокольный переулок, он располагался в глубине двора, и Саша долго искала его. Спросить дорогу было не у кого, прохожих здесь почти не было. Наконец девушка наткнулась на старушку, возвращавшуюся из церкви на углу, и та довела ее до самого подъезда. «Вам на второй этаж», — старушка с любопытством оглядела Сашу. «А вы не из Сабеса?» «Нет, я ищу родственников одного моего знакомого». Старушка захотела узнать фамилию знакомого, и Саша радостно вздрогнула, когда старушка протянула. «А, так вы художника ищете? «Да», — воскликнула Саша. «А вы его знаете?» «Я его замечательно помню». Еще раз обрадовала ее старушка. Только там никого из его родственников нет. А где же они? Они свои две комнаты продали. Давно, лет пять уже. Теперь в этой квартире живет только одна семья. Сопровождая Сашу на второй этаж, старушка успела также рассказать, что семья эта завладела квартирой на самых законных основаниях так как сильно расплодилась, а имела всего-навсего две комнаты. Напоследок, уже у самой двери, она дружелюбно посоветовала девушке не терять времени даром. Художник в этой квартире не появлялся давным-давно, после чего старушка медленно поползла вверх по лестнице. Саша стояла перед высокой двустворчатой дверью, аккуратно выкрашенный в экономичный коричневый цвет. Судя по всему, люди здесь жили небогатые. На железную дверь денег у них не хватило. Это немного ободрило девушку, и она все-таки решилась нажать кнопку звонка. Ей не пришлось долго ждать ответа. Сперва послышался заливистый лай, потом он смолк, и собака принялась скрестись о порог с внутренней стороны. «Фу, Мики! Фу!» — звонко крикнула женщина. Ее голос быстро приблизился, и она спросила, кто там. Саша, путаясь и запинаясь, попыталась объяснить, кто она такая и почему сюда явилась. Она по-прежнему держалась версии о журналистке, которая желает написать статью о художнике. А рассказ, видимо, произвел впечатление, потому что загремел засов, щелкнул тугой замок, и на лестницу вылетела маленькая черная собачонка. «Куда?» — закричала женщина и тут же обреченно махнула рукой. «Да и черт с тобой! Гуляй!» — засиделась. И Сашу впустили в прихожую. «Не разувайтесь, у нас грязно», — бодро сказала женщина. «И куртку тоже не снимайте, у нас холодно». Вчера была авария, отопление отключено. Сама она была закутана, как эскимос. Грязноватый белый свитер с огромным воротом, доходившим до нижней губы, теплые пушистые гамаши, вместо тапочек валенки с отрезанными глинищами, на плечах пуховый платок. Саша последовала ее совету и раздеваться не стала. Она сразу почувствовала промозглую сырость, А когда выдохнула на пробу воздух, возле ее рта заклубил сапар. Да-да, сами видите, кивнула женщина, заметив этот эксперимент. Пойдемте чай пить. Я как раз вскипятила. Вот сюда, в мою комнату. Она провела Сашу к себе и усадила подальше от окна, чтобы не дуло. Придвинула к ногам девушке электронагреватель. Другой нагреватель, также раскаленный до бела, красовался у дивана, где женщина, видимо, с удобством проводила время. Работал телевизор, показывали какой-то детский приключенческий сериал. Женщина щелкнула пультом, и экран погас. — Вот так и живем, — сказала та, высвобождая подбородок из воротника свитера. — А вы, значит, хотите о нем писать статью? «Лучше поздно, чем никогда». «А почему вы думаете, что уже поздно?» — спросила Саша. «Да потому что он спился», — прямо сказала женщина. «До армии ни капли не пил, а потом как дал жару». И, между прочим, до армии он писал такие картины, что глаз не отвести, хотя нигде этому не учился. Так просто рисовал, для забавы, Ради удовольствия. Не продавал их, а раздаривал. Мне тоже дарил. Она вздохнула и налила гостей чаю, придвинула печенье. «Грейтесь!» «Паршивый выдался ноябрь. Я сама болею, и дети все больны. Так о чем вы хотели спросить?» «А что же случилось после армии?» — осторожно поинтересовалась Саша, принимаясь за чай. Почему он стал спиваться? «Потому что решил всерьез заняться живописью, а всерьез у него не получалось», — пояснила та, укутывая заварочный чайник. «Стал искать, кому бы картины показать, и знающих людей, а его никто не хвалил. Ну, просто ни одна собака. Парень расстраивался, метался, стал в себе сомневаться, ну и давай зашибать». Компенсировать неудачи, так сказать. Он ведь сразу после армии женился, бог знает на ком, переехал от родителей и все равно сюда бегал. Сядет во дворе с алкашами и... — А вы его хорошо знали? — Вместе выросли, — грустно сказала женщина и вдруг спохватилась. — Кстати, меня зовут Люся. Саша тоже представилась. Хозяйка секунду испытывающе смотрела на нее и вдруг предложила «Выпить хотите?» Такое предложение в свете рассказа про алкашей звучало пугающе. Но Саша не стала отказываться. В комнате, несмотря на два обогревателя, было очень холодно. Потолки здесь были высокие, метра четыре, и воздух, не успев нагреться, сразу остывал. Люся нагнулась и откуда-то из-под дивана выхватила водочную бутылку на четверть литра. Единственное средство не помереть в такую стужу. Вы не думаете, что я алкоголичка. Так, жизнь заставляет. Она вынула из буфета две стопочки и разлила водку. Закусывать особо нечем. Я не была в магазине. Вот дети из школы вернутся, тогда что-нибудь принесут. Я, дура, так радовалась, когда мы всю эту квартиру заняли. Представьте, какая роскошь! Четыре комнаты, кухня пятнадцать метров, кладовка. Ну а что теперь? И месяца не проходит, чтобы не было какой-то аварии. То в подъезде батарею рванет, то у нас труба потечет, то проводка начнет искрить. Безобразие! Лучше в новом доме жить, но поймите, такие хоромы бросать жалко. Саша, выросшая в двухкомнатной хрущобе, ее прекрасно понимала. Выпив, Люся раскраснелась и стала еще разговорчивее. «Значит, будете писать об Иване». «Здорово! Вы, главное, не пишите, что он был пьяница. И так о нем никто хорошего не скажет. Да разве в том беда, что он выпивал?» «А в чем?» Саша для вида вынула блокнот и ручку. — Скажите, а вы не замечали в нем никакого надлома, что ли? — Армия его сломала, — подтвердила Люся. Он вернулся совсем другим. В первые дни я ничего особо не замечала. Ну, я тогда была занята собой, у меня как раз роман раскручивался. Мне казалось, он был такой, как всегда, зато потом... Женщина задумалась и сказала, что особенно ей запомнился один вечер. Это было вскоре после того, как Иван вернулся из армии. Квартира была еще коммунальной, и телефон висел в коридоре на стене возле ванной комнаты. Он был приколочен намертво, а под ним стоял табурет. И эта система была очень неудобна. Разговоры слышала вся квартира. Так что обычно уходили с телефонной трубкой в ванную и прикрывали за собой дверь. Закрыть ее плотнее не позволял провод, так что обрывки разговоров все равно было слышно. «Я как раз хотела попасть в ванную, у меня свидание намечалось, нужно было голову помыть», — вспоминала Люся. А Иван засел там с телефонной трубкой и говорит, говорит. «Ну, я сперва посидела у себя в комнате», Потом стала по коридору ходить. Наконец не выдержала, стукнула в дверь, приоткрыла ее и говорю, «Ваня, пусти меня, мне ванна нужна». Я, конечно, шепотом сказала, чтобы меня в трубке не услышали. Но, знаете, он тоже меня не услышал. Сидит на скамеечке, трубку перед собой держит и не говорит, а просто молчит. И в трубке молчат, гудков нет, а Иван весь в слезах. Люсе тогда было 16 лет. Иван, вернувшийся из армии, представлялся ей таким взрослым и солидным, что она глазам своим не поверила. Как он мог плакать? Девочка выскочила в коридор и решила, что ей это привиделось. Но потом она услышала, как в раковине зашумела вода, и, наконец, парень вышел, весь красный, с припухшими глазами. Он как будто только сейчас ее увидел. Он мне сказал, как ты выросла, Люська.